Тактический постфактум. Мощная беспроводная станция в купеце с роสตтным оборудованием для подъёма антенны позволяла осаждённой крепости поддерживать связь с внешним миром. Порт Артурия уже знали, распростражированную иностранцами телеграфными агентствами весть об оскадренных боях в Жёлтом море и у Квельпарта, и о том, что один из броненосцев того взорвался. Затанов на рейде Сосебо. И когда корабли Рождественского наконец появятся в виду Порт-Артура, адмирала как победителя встретят пушечными салютами. Пока Жоквель Парта об этой отсроченной победе Зиновьев Петрович ещё не знал, терзал, сетовал на неудовлетворительно закончившийся бой, лился на себя периодически спуская своё недовольство на окружающих. Дождь уже вовсю полоскал некогда измаранное дымом двух эскадр неба. По окончательной утере контакта с броненосцами Тога корабли Рождественского сходились к месту стоянки Разрознена. Отдельно Бородинцы, чуть погодя Ослабля и Рион, покончившие с Читоса. Миннесота еще чадила, а Воронеж моряки сумели потушить, рискуя взлететь на воздух. Так как на обеспечителе ещё оставались запасы снарядов, едва бросили якоря, телеграфисты флагмана перехватили искру русскими кодами. Это оказался передовой крейсерский отряд Рейценштейна, и вскоре и вскоре две эскадры сошлись приветственными паровыми гудками. Первая Тихоокеанская эскадра медленно, осторожно втягивалась на стоянку. Натерпевшиеся корабли сразу выстраивали с расчетом, как отразить минные атаки, так и имея возможность, снявшись с якоря, оперативно выдвинуться для встречного артиллерийского боя. Пока проводились все эти весьма небыстрые, если вообще не неуклюжие эволюции, Рион спешно ушел на линию к Шанхаю. где в обусловленной промежуточной точке следовало связаться в эфире с немецкими угольщиками. «Рождественский» сразу взял быка за рога, поставив точки на «да...» «Тут тут главный». «Младшие флагманы, командиры кораблей первого ранга и прочий начальствующий состав, предстать пред моими очами!» Во исполнении приказа межсудами забегали паровые катера, свозя офицеров на суворов. Впрочем, никто из Первой Тихоокеанской и не оспаривал прерогативу Зиновия Петровича взять командование на себя. Что вице-адмирал Ухтомский, что контр-адмирал Матусевич, те самые младшие флагманы, с радостью готовы были снять с себя всякую ответственность. Однако не тут-то было. Выслушав доклады о состоянии кораблей, запасах топлива, командующий для начала заверил, что угольщики прибудут как минимум завтра. А затем категорически объявил, что намереваются спешно следовать к Ляо-Дуну с целью нанести удар по тактической якорной стоянки японцев на Элиотах. И как минимум, блокировать дальний. Посему забирает крейсера а также наилучшего ходака избранноссов, менее пострадавшего Ретвизана. На все растерянные протесты штаба Матусевича, что, я сказать, оставляет их беззащитными, раздражённо отмахнулся. Тем не менее, успокоил. Думая того, минимум на месяц-полтора выбыл из линии. Сейчас у японцев в деле, вероятно, всего только три броненосных крейсера Камимуры и бронепалубная мелочь. Отзумо мы потопили близ Хоккайдо. Отобьётесь, если что. Большую угрозу вижу от миноносцев. Этой ночью вряд ли стоит их ждать. Но уже завтра озаботьтесь противоминными сетями и службой брандвахты. Прочим И сейчас и меры обязательны. Оставлю вам паладу, ослябил и надеюсь, наши миноносники к утру вернутся. Зиновий Петрович нашёл свои возражения, бэр. Но это как минимум не практично. Дайте нам время, обещаю, машины приведут в порядок. В конце концов, мы уже сплаванные. Опять же на ослябе радиостанцию. Хорошо. Попустил немного рождественский. Как бы он ни торопился нанести неожиданный визит на Элиоты, не дав японцам отреагировать и вообще провести рокировку, перебросив к порт Артуру, например, кресе ра Камимуры, вопрос с этими самыми броненосными кресерами ещё оставался. Сумел ли Камимура перехватить и навязать бой Владивостокскому отряду? который согласно планам в том числе должен был совершить переход к Вильпарту. Если да, то дело могло повернуться дурным боком. Если бы честным, Зиновий Петрович больше желал увидеть Владивостокцев в неповреждённом виде в своём подчинении. Правда, новость о гибели Рюрика у берегов Камчатки вносила неприятные коррективы в расчёты. И всё же, и всё же он решил немного выждать и выступить не срочно, на завтра. Утренним туманом или крайним сроком вечерними сумерками. Что там у Бэра? Ещё разуточните, у Бэра кое-где потрепало дополнительное блиндирование в конечностях. Докладывал Коломейцев. Дыры в трубах и дефлекторах золотают. Так как его у нас на суворове. Огорел не без того, но в основном выгорела новая краска. Перелицуют. Тем более, что мне всё равно к ему фляша сляби не нравился. Рисунок надо делать более крупными фрагментами тогда. Сейчас это дело восьмое, отмахнулся адмирал. Дальше Маньжурия молчит, боюсь, что дальше с Воронежа выгружают снаряды, весь уголь и всё ремонтное хозяйство. Океанское зыбье его развернуло лагом к берегу, ударив о рифы, повредив винты и руль. Теперь или бросать, или облегчив с приливом снять смели и отбуксировать. Это уже головная боль Матусевича. Уставший мозг адмирала сужал внимание только на главном. Но лучше отвезти его в Циндау. В Артуре на постановку в доке будет очередь. Дальше. Да, собственно, все. Нам, Реон, с угольщиками можно не ждать. Да Артура хватит и еще останется. Владивостокцев бы дождаться. Да, по оговоренным срокам должны уж быть. и внул тяжелой головой Зиновий Петрович. «И ладно, я покуда к себе. Отдохну. Будить только, сами понимаете, так точно ваше высокопревосходительство». «Хотя...» — уже в дверях остановился адмирал. «Выступен все же к завтрашнему вечеру. Можете обрадовать Бера. У него на ремонт почитай целые сутки». а то напорют его механики в спешке, а хромеют в самый неподходящий. Когда вторыми склянками за полночь прорезался телеграф с Маньчжурии, объявилось таки. Суворова отбили квитанцию, чтобы оставались в дрейфе и к месту подходили уже, как будет светать. Брандвахте в непроглядной тьме уже дважды мерещились вражеские миноносцы. Люди дергались. Едва они сорвались на полбу, но по искадри был строгий приказ соблюдать полное затемнение и попусту себя не демаскировать. Даже внешние ремонтные работы были прекращены. Измотавшаяся обслуга провела всю ночь у орудий, так и не посмев открыть огонь в неизвестность. Рассветом пришло радостное пополнение, только забрежжело Появились с востока Владивостокцы, сопровождаемые Нунадаш, минаносами под брейт вимпелом ковторанга Елисеева, каким-то символичным единением, почти случайно встретившись в море. И не так важно, что эта случайность объяснялась одним логичным курсовым направлением. Символичность преобладала По такому событию Рын добило хуже, чем орал горластый дурной деревенский петух, окончательно вырвав командующего из сна. И Новий Петрович, отщелкнув крышку часов, уже и сам, понимая, что его пощадили, не тревожа до последнего, все же ругнулся. «Пора вставать!» В нетерпеливой побудке, умывшись, побрившись, томимый нетерпением, слушал ординарца. который тараторил обо всём, что знал. Утром после вчерашнего нашёл туман, но бриз, леминчевое дитя берега и моря, порвал его на лоскуты, развеяв, и теперь теребил, шевелил, трепал волосы, встретив ореолом восходящего солнца. Что-то было радостное во всём этом природном явлении. И представшая картина в конце концов была впечатляющая. Телеграф, конечно, заранее предупредил о прибытии, и народ, экипажи мареки высыпал на палубу, не смолкая долгим ура. Кресера подходили, как на параде, трепеща гирляндами сигнальных флажков. Скопище кораблей, хотя скопище сказать неправильно, все суда расставлено согласно порядку и плану. И пусть все броненосцы несли на себе в той или иной степени следы недавних битв, а пересвет был совсем жалок со сбитыми мачтами. Мужчин шрамы только украшают. Столько кораблей в одном месте это сила силеща. Присера только бросали якоря, как на горизонте появились быстро вырастая дымы. Скорее разглядев одинокую собачку, двинули на перехват богатырь Японцы, едва опознав его, тут же развернулись и полным ходом растаяли в дымке. «Ночью ждите гостей», — заметил Матусевич у Коломейцев и посоветовал. «Рекомендую загодя на берег отправить команду, развести пятью верстами в стороне демаскирующие огни. Японцы могут клюнуть на такую обманку». Владивостокский отряд привел Иессен, доложившись Рождественскому. «А что ж, Дубасов?» – стречно спросил командующий. «Приболел-с. Довели Федор Васильевича интенданты и портовые чинуши». С приходом Владивостокского отряда крейсерское охранение стало более плотным. Однако японские разведчики в течение дня появлялись лишь дважды. Опомня о двадцати четырех узлах богатыря, близко подходить не осмеливались. минимум удовлетворившись пересчетом вымпелов русской эскадры. Еще в три пополудни Берр отрапортовал, что его ослябя в строю. Немного погодя, Орион благополучно отстучал, что на подходе с угольщиками. Рождественский с флагманскими офицерами основательно засел за проработку операций у Ляо-Дуна, выудив еще один рояль от ямаловцев. И арту Элеотов с подробными планами японских минных постановок. Как и было решено с наступлением сумерек, вновь сформированная эскадра выступила. Четыре броненосца, два крейсерских отряда, Рождественский оставил оскольты Новик за Рейнштейном, вспомогательные рейон и Маньчурия. Прихватили с собой и один из немецких угольщиков. Уходили в молчании и без огней. Нечего японцам знать, поотрядно покидая место